Глава шестая Осень шла в дождях, в мокрости пасмурной. Донятка с утра ушла в хутор за харчами. Телята паслись на угорье. Григорий, накинув зипун, ходил за ними следом. Головку, поблекшую придорожного татарника, мял в ладонях задумчиво. Перед сумерками, короткими по-осеннему, с бугра съехали двое конных. Чавкая копытами лошадей, подскакали к Григорию. В одном опознал Григорий председателя, зятя Михея Нестерова, другой — сын Игната Мельника. Лошади в мыле потном. — Здорово, пастух! — Здравствуйте. — А мы к тебе приехали. Перевесившись на седле, председатель долго расстегивал шинель пальцами изябшими, достал желтый газетный лист, развернул на ветру. — Ты писал это? Заплясали у Григория его слова. С листьев кукурузных снятые, пропередел земли, пропадешь скота. Ну, пойдем с нами. Куда? А вот сюда, в балку. Поговорить надо. Дергаются у председателя посинелые губы. Глаза шныряют тяжело и нудно. Улыбнулся Григорий. Говорит, тут? Можно и тут, коли хочешь. Из кармана Наган выхватил, прохрипел, задергивая мордующуюся лошадь: "Будешь в газетах писать, Гадюка? За что ты? За то, что через тебя под суд иду? Будешь кляузничать? Ну говори, комунячий ублюдок!" Не дождавшись ответа, выстрелил Григорию в рот, замкнутый молчанием. Под ноги вздыпившейся лошади повалился Григорий, охнул, пальцами скрюченными выдернул клок прыжелой влажной травы и затих. С седла соскочил сын Игната Мельника, в пригоршню загреб ком черной земли и в рот запенившийся пузырчатой кровью напихал. — Широка степь, и никем не измерена. Много по ней дорог и проследков. Темней темного ночи осенняя, А дождь следы лошадиных копыт начисто смоет.